рл 2 самую малость был расстроен из-за того, что камера видеонаблюдения в глазу статуи с копьем, столь удобно расположенная в комнате гостевой виллы, где-то с двух часов ночи перестала работать. Как всегда, нужный момент, небось, забыли батарейку поменять. Надо внести на завещание предложение, чтобы расширили квоту для гастарбайтеров, а то приспичит вот так срочно, даже курьера не найдешь. Вряд ли Кавашников ее обнаружил. Факт – камера вырубилась по техническим причинам. Вот что самое обидное. А так, за ним совсем неинтересно наблюдать. Жизнь офицера спецслужб сама по себе дух реалити-шоу. Но пришел человек, похлебал чаю, сел чего-то думать, записывать и медленно в окно отлистать побрился спустя какое то время к встрече с женой готовится понятное дело и опять хватается за блокнот чертит там чего то скучная работа ничего любопытного в принципе у ангелов возмездие аналогичные занятия даже еще похуже сиди себе на базе столетиями да в шахматы играй а хочется эх, эх, раздудись плечо размать их рука Идея о том, как можно использовать для достижения своей цели девушек, попавших в рай после разгрома ангельской колонии на Земле, пришла ему в голову относительно недавно, примерно лет пятьдесят назад. Он вычислил их стандартно через архив и годами отслеживал стиль их поведения, торопиться ему было некогда. Поведение не разочаровывало Как профессиональному знатоку Женской логики ему многое Стало ясно с самого начала Общеизвестно, что ход Дамских мыслей в критических Ситуациях всегда довольно Предсказуем. Сумасбродные Барышни давно задумали Ужасную месть, но ввиду Своей обычной расхлябанности Никак не могли догадаться О верном методе ее Осуществления. Что ж Он с удовольствием им подскажет, как следует действовать. Глупых баб и уговаривать не пришлось. Сходу клюнули на заготовленную наживку. Слишком долго сидели на привязи. Ну и фактор мести, конечно, помог. Интересно, почему же они сами до этого не додумались? Вот тормоза, локти кусали тысячами лет. Татуировки какие-то делали, союзы заключали и наивно думали, что про это никто не знает. Ну прям детский сад. А всего-то и надо было регулярно отслеживать новости с Земли. Нет способа кого-то убить, не стоит волноваться. Как в рекламе, они обязательно чего-нибудь придумают. Атомные заряды, нейтронные бомбы, нервно-паралитический газ, бактериологическое генное оружие – все это появилось на Земле за неполные полвека. Вот работает мысль, есть чему аплодировать – Когда его в качестве штрафной командировки Согласи свали работать в Китай, там-то, наблюдая за работой секретного японского отряда 731, он увидел, что можно сотворить с помощью бактериологов. Сюрприз ему нежданно-негаданно преподнес шеф. Новейший H5N1, вирус птичьего гриппа, оказался потрясающей находкой. Сам того не предполагая, шеф Создал настоящего монстра, способного за сутки опустошить рай. Вирус пожирал клет клетки человека. Так и птицы. Организм ангела как раз из таких взаимных клеток и состоял. Иммунитета к нему в принципе не существовало. Поначалу РЛ-2 не верил тому, что счастье само упало в крылья. Он согласился убить Серафима не за тем, чтобы доказать свою лояльность сумбурным девицам, а просто из чистого любопытства. Подействует или нет, тот не почувствовал практически неосязаемого укола в крыло. Его исчезновение, так переполошившее всю небесную канцелярию, лишь подтвердило, теперь можно привести в действие давний замысел, созревший после прошлого отпуска голоса. Девки доверились ему полностью, и боевую задачу свою они, надо признаться, выполнили на пять. Впрочем, чего еще можно ожидать от ангелов возмездия, каждый из которых легко заметит, заменит с собой батальон профессиональных убийц? Они ему верили настолько, что даже не задумались о лицензии на убийство, якобы разрешении, которое он положил им в тайничок. заработать такое разрешение в домашних условиях, как оказалось, пару пустяков. Вырезал из голубого пластика, наклеил магнитную ленту и все. Им и в голову не пришло, что карточка подделана, ведь настоящий лицензий способен выдавать только голос. А там нет его светящейся подписей, и это тоже поможет их обвинить. С проводами в телефоне спецсвязи и так ясно. Калипса полагался на меч, она и перерезала. Что случилось? Ему это кажется или нет? Где-то звучит легкая орфическая музыка, исполнение не идеальное, но в то же время отнюдь не любительское. Впрочем, понятно, что это за штука с музоном. Кажется, самопроизвольно включилась стереосистема в кабинете. Иногда такие вещи случаются. Надо пойти ее выключить, а потом ехать домой, отсыпаться. Завтра много дел, к обеду приедет голос, и все смогут увидеть явление нового руководителя, какого еще никогда не было в небесной канцелярии. Тот, который научит всех, как надо правильно работать. Тот, который... Зайдя в кабинет, РЛ-2 остолбенел. Он отчетливо увидел, что за его столом, освещаемый сзади, сидит человек, лицо которого не различить во тьме. Черный, окаявленный лунным светом силуэт, почти не дрогнул при появлении РЛ-2. Он лишь коснулся пульта на столе, и нежная музыка, лившаяся из колонок, умолкла. Приглядевшись, РЛ-2 инстинктивно попятился. Рядом с человеком он заметил тускло блеснувшую узкую металлическую полоску. Он прекрасно знал, что это такое, пожалуй, даже слишком хорошо знал. РЛ-2 медленно вытянул вдоль бедра указательный палец правой руки. «Кто вы такой?» — спросил он. «Что вам здесь надо?» Лезвие, взметнувшись вверх со свистом, растекло ночной воздух.